Кейт сделала себе мысленную пометку всегда после каждого визита отправлять ей благодарственные бумажные письма. Она задумалась, как можно отблагодарить мать за помощь с Марисой. Да уж, одной открыткой с цветами тут не обойдешься. Мариса показала ей, как это делается. Снова открывается дверь сауны. Внутрь заходят две хихикающие женщины со светлыми волосами и в черных бикини. Высокие и худощавые, плоскогруды. С узкими талиями и длинными ногами, как у манекенщиц. Кейт неуютно в их присутствии, поэтому она плотнее прижимает полотенце к животу. Начинаются неосознанные сравнения. И она моментально приходит к выводу, она, к счастью, хотя бы в себе. Мариса более безнадежный случай. Кейт кидает взгляд на Джейка, но не может распознать эмоции на его лице. Температура сауны продолжает расти. В эту ночь Кейт впервые за много месяцев хорошо высыпается. В комнате тихо, и как только они разобрались с управлением кондиционером, стало достаточно тепло. Утром она поворачивается на бок, чтобы посмотреть на Джейка, он улыбается ей. «А вот и ты», — он касается ее щеки. «Хорошо спалось?» «Ага», — отвечает Кейт, — «действительно хорошо». «Это потому что мы избавились от стресса». «Если все так просто, нам следует рассмотреть возможность строительства сауны возле дома». Он смеется. «Сделать пристройку, как у всех остальных на нашей улице?» Строительные изыскания соседей были источником их общего веселья. Кейт всегда шутила, что каркасная парилка стала новым символом статуса. «Отличная идея. Месяцы строительных работ, чтобы построить расслабляющую сауну, которая снимет стресс, вызванный самим процессом строительства». Он целует ее, прижимая к себе, а его руки уже скользят по спине. У них нежный, быстрый, незамысловатый секс, а потом он наполняет чайник из крана в ванной и ставит на плиту. Зеленый чай? спрашивает он, когда она присаживается на подушке. Или ты хочешь зеленый чай? Так, ладно, надо подумать. Мне зеленый чай, пожалуйста, но только без всяких вкусовых добавок. Она смотрит, как он голышом ходит по комнате, если не считать этих глупых шлепанцев, которые Джейк надел, чтобы не морозить ноги. Кейт восхищается его смелостью. У него хорошее телосложение. Высокий, с широкой грудью и упругими ягодицами. Заметен лишь намек на 30-летнее брюшко. Но он, кажется, не осознает свою физическую форму, как это свойственно женщинам. Женщина, если бы за ней наблюдал мужчина, беспокоилась бы о своих широких бедрах или лишнем жире на животе, ну или о том, что ее грудь обвисла больше, чем ей хотелось бы, подумалась Кейт. Джейк же спокойно воспринимает свое тело. У него пищит телефон. Он поднимает его с тумбочки, отключает от зарядки и, уткнувшись в гаджет, не замечает закипающий чайник. Кейт заворачивается в халат и заваривает чай. Протягивает ему кружку, которую он берет, даже не отвлекаясь от телефона. «Что-то случилось?» «Ой, извини, спасибо», — благодарит он и отпивает чай. «Это раздражает. По работе». Джейк быстро стучит по экрану, набирая сообщение большими пальцами. Потом отправляет, телефон издает свистящий звук, и он возвращается к ней. «Кейт, мне очень жаль, но...» Она инстинктивно опасается худшего и от этого сводит желудок. «Проблема на работе. Там эта сделка с нефтяной компанией». «О, и это все», — с облегчением думает она. Кейт кивает, будто понимает, о чем идет речь. Она уверена, что когда-то он говорил об этом, но его рассказы о работе смущали ее обилием технических подробностей. Они настолько далеки от ее собственного существования, что она не может их понять или как-то поддержать беседу. Кроме того, у Джейка всегда проблемы на работе, поэтому ничего особенного. Просто очередные рабочие моменты. «И мне придется вернуться в Лондон и поехать в офис», заканчивает он, и Кейт понимает, что снова упустила суть. Это похоже на тот случай, когда спрашиваешь у кого-то дорогу, но не слушаешь ответ, а потом стесняешься переспросить. «Конечно», — отвечает она, — «я понимаю». Он целует ее руку. «Спасибо. Мне жаль, что это испортило наш отдых». «Нет. В любом случае нельзя столько потеть за одни выходные. Все в порядке, я готова ехать». «Нет-нет, тебе не следует ехать со мной. Оставайся и развлекайся. У нас ведь оплачена и следующая ночь». Он уже ходит по комнате и собирает свои вещи запихивая футболки и штаны в деловой кейс, который она подарила на Рождество. «А как же машина?» «Я поеду и разберусь там со всем, а потом заскочу за тобой в воскресенье», отвечает Джейк. «На обратном пути в Лондон мы можем пообедать в каком-нибудь пабе, восстановим калории». Она откидывается на подушки. «Ладно», — предложение звучит заманчиво. «Тебе придется ездить туда-сюда», — шепчет она. «Это несложно. Мне намного спокойнее знать, что ты приятно проводишь время здесь». Он уходит в ванную комнату, и Кейт слышит, как он кладет в сумку крем для бритья и средства для умывания. «Но без тебя мне будет грустно». «Ерунда», — возражает он, подходит к кровати и прижимается к ее шее. «Я видел, как вчера в сауне ты смотрела на того мужика. Ты буквально раздевала его взглядом». «Да он уже был раздет». «Ага!» — воскликнул он, грозя пальцем. «Значит, ты во всем сознаешься!» Она смеется и притягивает его к себе. Вероятно, он прав. Оставшись здесь, наверное, можно будет должным образом расслабиться. К тому же у нее на три часа дня назначена процедура по уходу за лицом. «Хорошо», — соглашается Кейт. Звучит заманчиво. Через полчаса Джейк уходит, обещая, что позвонит, И она радостно машет ему рукой, прежде чем растянуться на двойном матрасе и снова заснуть. Кейт спит еще два часа. Последние несколько месяцев она почти не отдыхала. Независимо от времени суток или местонахождения, мысли всегда возвращались к Марисе и ребенку. В ближайшие три недели они не поедут в Глостершир. Кейт плотно закутывается в халат.